Физик Лев Ландау То, что будущий академик и нобелевский лауреат Лев Ландау провел год в застенках НКВД и был оттуда вызван благодаря умному мужеству академика и тоже будущего нобелевского лауреата П.Л. Капицы, хорошо известно. Неизвестными оставались обстоятельства, приведшие Ландау во внутреннюю тюрьму. Неизвестность родила правдоподобную гипотезу, которая со временем в условиях закрытого существования превратилась в факты, в качестве такового в эпоху, конечно, гласности, даже попала в самую многотиражную биографию выдающегося физико-теоретика. Так и было написано. Названа фамилия предателя в корыстных целях написавшего гнусный донос, будто Ландау – немецкий шпион. Однако всего несколько месяцев спустя Бауманский районный суд по иску предателя и доносчика обязал автора биографии опубликовать опровержение, что и было сделано. Сноска 237. Горели Г.Е. «Физики и социализм в архиве КГБ. Свободная мысль. 1992. Номер 1. Страница 48». Ну еще бы, согласно верованиям борцов со сталинизмом, репрессии просто обязаны быть незаконными, их жертвы невинными, а обвинения абсурдными. Версия Ландау «Немецкий шпион» идеально укладывается в эту схему. Увы, в марте 1991 года известия ЦК КПСС опубликовали подборку документов по делу Ландау. Оказалось, что не все так просто и очевидно. Справка. 28 апреля прошлого года НКВД СССР был арестован Ландау Лев Давыдович, 1908 года рождения, уроженец города Баку, беспартийный, профессор физики, работавший с 1932 по 1937 годы в Харькове заведующим теоретическим отделом Украинского физико-технического института, а в последнее время в Москве старшим научным сотрудником Института физических проблем профессора Капицы. Причиной ареста Ландау послужили показания бывших научных работников Украинского физико-технического института Шубникова Льва Васильевича и Розенкевича Льва Викторовича, арестованных в 1937 году управлением НКВД по Харьковской области. Шубников и Розенкевич показали о том, что с 1932 года они вместе с Ландау являлись участниками антисоветской группы и вели вредительскую работу в Украинском физико-техническом институте. Ландау, допрашивавшийся следователями, оперативными работниками секретно-политического дело ГУГБ НКВД Масленниковым арестован в 1939 году Вальдбергом, Литкинсом и Ефименко. В июле начал давать показания, а 3 августа 1938 года подписал протокол допроса. 21 ноября Ландау объявили об окончании следствия. 15 декабря 1938 года предъявили дело. 24 января этого года объявили о передаче дела прокуратуре, а 25 марта объявили о передаче дела в Московский военный трибунал. Ландау признался в том, что, будучи озлобленным арестом своего отца Давыда Львовича Ландау, инженера, осужденного в 1930 году за вредительство в нефтяной промышленности на 10 лет заключения в лагерях, впоследствии был освобожден в отместку за отца, примыкнул к антисоветской группе, существовавшей в Харьковском физико-техническом институте. Ландау показал о том, что на формировании в нем антисоветских настроений сказалось также длительное пребывание за границей. По получению высшего образования Ландау в 1929 году был командирован за границу для научного усовершенствования и работал под 1932 год у известного физика Бора в Дании и у ряда физиков его школы в Берлине, Цюрихе, Лейпциге и Кембридже. Первые шесть месяцев командировка субсидировалась Наркомпросом, а в остальное время Ландау получал Рокфеллеровскую стипендию, устроенную ему Бором. Работая в Харькове в 1932 году, Ландау, по его словам, сблизился с антисоветскими настроенными научными работниками по физике Розенкевичем, Шубниковым, корицы и Вайсбергом, которые вскоре оформились как контрреволюционная группа, устраивали нелегальные сборища, вели клеветнические разговоры и осуществляли вредительские установки в работе физико-технического института. Ландау признался в том, что во вредительских целях вместе с Розенкевичем и другими участниками группы срывал важнейшие научные работы института, предназначенные для нужд обороны страны. Травил молодых талантливых специалистов Рябинина, Стрельникова, Желиховского, Помазанова и других. В 1936 году Ландау и другой участник группы Кориц переехали на работу в Москву, где продолжали вражескую деятельность. По показаниям Ландау, в Москве им был завербован в антисоветскую организацию профессор физики Румер Юрий Борисович. В протоколе допроса Ландау вербовка Румера изложена следующим образом. «В дальнейших разговорах я более откровенно изложил ему свою точку зрения на положение в стране, на необходимость действовать всеми путями для изменения режима в стране. Я сообщил Румеру, что это не только моя точка О многих связанных со мной лиц. В результате Румер согласился с моими доводами о необходимости организованной борьбы с советским режимом. Ландау на допросе назвал также профессора Капицу, ПЛ и академика Семенова НН в качестве участников антисоветской организации, руководивших его вражеской работой. Но в протоколе допроса внес уточнение в свои показания, согласно которым Ландау лишь рассчитывал на Капицу и Семёнова как на антисоветский актив, но не решался на полную откровенность, не будучи с ними достаточно близок. А кроме того, отношения зависимости моей от капицы не позволяли рисковать. Ландау показал о том, что в середине апреля 1938 года участник группы «Кориц» предложил ему выпустить антисоветскую листовку. Сперва Ландау, по его словам, отнесся к этому предложению отрицательно, но затем согласился и 23 апреля прошлого года принял участие в редактировании текста листовки, составленной Корецом и подписанной Московский комитет антифашистской рабочей партии. Ввиду ареста, последовавшего через пять дней, Ландау о дальнейшей судьбе листовки ничего не известно. Ландау допрошил и мною 8 апреля этого года от всех своих показаний, как от вымышленных, отказался, заявив, однако, что во время следствия мер физического воздействия к нему не применяли. На мой вопрос, почему он почти целый год подтверждал свои показания, а сейчас от них отказался, Ландау не мог дать какого-либо вразумительного ответа. 28 апреля прошлого года были арестованы также два других участника антисоветской группы – бывший доцент физики Московского педагогического института «Корец» Моисей Абрамович и бывший профессор института физических проблем Академии наук СССР Румер Юрий Борисович. Корец показал о том, что в бытность свою в Харькове в 1931 году примыкнул к антисоветской группе физиков и осуществлял вредительские установки в работе Украинского физико-технического института. Работая в Москве в апреле 1938 года, Корец предложил Ландау принять участие в выпуске контрреволюционной листовки к первомайским дням, проект который набросал в присутствии Ландау. Румер признал себя виновным во вредительской работе и участии в антисоветской группе физиков. Кроме того, Корец признался в том, что в 1935 году был привлечен для шпионской работы в пользу Германии научным сотрудником Харьковского физико-технического института Фоминым, а румер показал, что в 1929 году в Берлине был завербован для шпионской работы немецким профессором Ренфестом. Примечание. Арестованный Корец М.А. содержится в Бутырской тюрьме НКВД СССР. Арестованный румер Ю.Б выполняет специальные работы на заводе номер 82 в Москве. Начальник следственной части НКВД СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга. Кабулов. Апреля 1939 года. Сноска 238. Виноградов В. Михайлов Н. Лев Ландау. Год в тюрьме. Известия ЦК КПСС. 1991. Номер 3. Страницы 152-154. Итак, Лев Ландау был арестован в апреле 1938 года. В июле начал давать признательные показания. Причем во Во время следствия мер физического воздействия к нему не применяли. И если первое из обвинений во вредительстве еще можно посчитать фантазией следователей, то второе – участие в составлении контрреволюционной листовки – вполне реально и подкреплено вещественными доказательствами. Из протокола вопроса ЛД от 3 августа 1938 года. Вопрос. Предъявляем вам документ, текст антисоветской листовки за подписью Московский комитет антифашистской рабочей партии. Вам знаком этот почерк? Чьей рукой написана листовка? Ответ. Да, знаком. Это почерк физика М.А. Корица, которого я хорошо знаю. Вопрос. Корец показывает, что контрреволюционная листовка написана им и утверждает, что вы являетесь одним из авторов этого антисоветского документа. Вы теперь будете отрицать предъявленное вам обвинение. Ответ. Я вижу бессмысленность дальнейшего отрицания своей причастности к составлению предъявленного мне контрреволюционного документа. Пытался я отрицать свою вину, будучи уверенным, что следствию этот документ неизвестен. Предъявленная мне антисоветская листовка действительно была составлена мною и кориц МА, участником контрреволюционной организации, к которой принадлежал и я. Эту листовку мы намеревались размножить и распространить в дни первомайских торжеств в Москве среди демонстрантов. Сноска 239. Виноградов В. Михайлов Н. Лев Ландау. Год в тюрьме. Известия. ЦК КПСС. 1991. Номер 3. Страница 137. Тем временем руководство НКВД сменилось. Один из следователей Масленников, ведших дело Ландау, сам был арестован. А самое главное, несмотря на молодость, Лев Давыдович уже являлся одним из крупнейших физиков-теоретиков. За него просили Нильс Бор и П.Л. Капица. Последний выразил готовность взять Ландау на поруки, написав два прошения. 21 апреля 1939 года на имя первого заместителя наркома внутренних дел СССР В.Н. Меркулова. Я, академик П.Л. Копиц беру на себя поручительство за арестованного гражданина Льва Давида Ландау, бывшего сотрудника Института физических проблем А.Н. СССР П. Копица. Сноска 240. Звягинцев В.Е. Трибунал для академиков. Москва. 2009. Страница 440. И 26 апреля 1939 года на имя Л.П. Берии. Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физика Льва Давыдовича Ландау под мое личное поручительство. «Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности против советской власти в моем институте. Я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вел. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД». П. Капица. Сноска 241. Виноградов В. Михайлов Н. Лев Ландау. Год в тюрьме. Известие ЦК КПСС 1991 номер 3, страница 154. Просьба академика была удовлетворена. Утверждаю. Начальник следственной части НКВД СССР, комиссар государственной безопасности третьего ранга Кабулов, 28 апреля 1939 года постановление. Москва 1939 года, апреля 28 дня. Я начальник шестого отделения 2 отдела ГУГБ НКВД СССР, капитан государственной безопасности Визель, рассмотрев материалы следственного дела номер 18747 по обвинению Ландаульва Льва Давыдовича в преступлениях, предусмотренных статьями 58.7, 10 и 11 УК РСФСР. Нашел. арестованные в 1937 году Управлением НКВД по Харьковской области, бывшие научные работники Украинского физико-технического института Шубников ЛВ и Розенкевич ЛВ показали, что Ландау ЛД с 1932 года вместе с ними входил в антисоветскую группу и вел вредительскую работу в Украинском физико-техническом институте. В апреле 1938 года в НКВД СССР поступили данные о том, что Ландау ЛД совместно с бывшим доцентом физики Московского педагогического института Кориц МА составили контрреволюционную листовку, в которой призывали население СССР к активной борьбе против советской власти. Проверка этих данных была установлена, что Ландау ЛД и Кориц-МА пытались размножить эту листовку и распространить ее 1 мая 1938 года во время демонстрации. На основании этих данных 28 апреля 1938 года Ландау Л.Д. был арестован. В Ландау Л.Д. признался в том, что будучи озлобленным арестом своего отца Давида Львовича Ландау, инженера, осужденного в 1930 году к 10 годам концлагеря за вредительство в нефтяной промышленности, примыкнул в 1932 году к антисоветской группе, существовавшей в Харьковском физико-техническом институте. Ландау признал также, что совместно с другими участниками антисоветской группы во вредительских целях срывал важнейшие научные работы института, предназначенные для нужд обороны страны. Переехав в 1936 году из Харькова в Москву, Ландау не прекратил своей враждебной деятельности против советской власти. В Москве Ландау и как он показал, привлёк к антисоветской работе профессора физики Юрумира Юбы, и в апреле 1938 года по предложению Корица А.М. принял участие в редактировании текста, составленной Корицем контрреволюционной листовки подписанный Московский комитет антифашистской рабочей партии, которую они намеревались распространить к 1 мая. На основании изложенного Ландау Лев Давыдович 1908 года рождения, уроженец города Баку до ареста профессор физики БП гражданин СССР достаточно изобличен в участии в антисоветской группе, вредительской деятельности и попытке выпустить и распространить антисоветскую листовку. Однако, принимая во внимание, что первое, Ландау ЛД является крупнейшим специалистом специалистом в области теоретической физики и в дальнейшем может быть полезен советской науке. Второе, академик Капицы П.Л. изъявил согласие взять Ландау Л.Д. на поруки. Третье, руководствуясь приказанием Народного комиссара внутренних дел Союза СССР комиссара Государственной безопасности первого ранга товарища Л.П. Берия об освобождении Ландау на поруки академика Капицы. Постановил. Арестован Валандау ЛД из-под стражи освободить. Следствие в отношении его прекратить и дело сдать в архив. Начальник шестого отделения 2 отдела ГУГБ НКВД СССР, капитан государственной безопасности Визель. Сноска 242. Виноградов В. Михайлов Н. Лев Ландау. Год в тюрьме. Известия ЦК КПСС 1991 номер 3, страницы 155-156. Выйдя на свободу, Ландау успешно и плодотворно занимался научной деятельностью, не подвергаясь каким-либо гонениям и репрессиям. В 1946 году он становится академиком АН СССР. Развязанная Горбачевым антисталинская кампания с огульными реабилитациями жертв репрессий не обошла стороной и Ландау. Утверждаю. Старший помощник генерального прокурора СССР, государственный советник юстиции третьего класса В.И. Илюхин, 23 июля 1990 года, постановление, 23 июля 1990 года, город Москва. Старший прокурор Управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, младший советник юстиции Шоркин, М.Г., рассмотрев материалы архивного уголовного дела, номер Р. 18609 в отношении Ландау Л.Д., установил, органами НКВД СССР, 27 апреля 1938 года без возбуждения уголовного дела арестован старший научный сотрудник Института физических проблем Академии наук СССР. 21 ноября 1938 года Ландау предъявлено обвинение по статьям 58.7, 58.10 и 58.11 УК РСФСР в том, что являлся активным участником антисоветской вредительской организации, вел вербовочную работу, проводил подрывную вредительскую деятельность в науке и принимал участие в изготовлении контрреволюционных листовки ld7. Постановлением от 28 апреля 1939 года НКВД СССР по нереабилитирующим основаниям дело в отношении Ландау прекращено и он из-под стражи освобожден. В постановлении отмечалось, что Ландау достаточно изобличается в антисоветской деятельности. Однако, принимая во внимание, что Ландау является крупнейшим специалистом в области теоретической физики и может быть полезен советской науке, академик Капица ПЛ изъявил согласие взять Ландау на поруки, а также руководствуясь приказом квд ссср принято решение о прекращении дела лд 7173 Из материалов уголовного дела следует, что Ландау привлекался к уголовной ответственности за совершение контрреволюционных преступлений необоснованно. Из обвинительного заключения видно, что в основу обвинения Ландау были положены его показания, данные на предварительном следствии, в которых он признал себя виновным и сообщил об антисоветской организации, действовавшей среди научных сотрудников. Объективность этих показаний вызывает сомнения, так как они неконкретны, противоречивы и не соответствуют материалам дела. Кроме того, из справки начальника следственной части НКВД Кабулова следует, что допрошенный 8 апреля 1939 года протокол в деле отсутствует. Ландау отказался от всех своих показаний, как от вымышленных. ЛД 6165 В деле имеется листовка, в изготовлении которой принимал участие Ландау ЛД 5960. Этот документ по своему содержанию направлен против допускавшихся искажений марксистско-ленинских принципов построения в СССР социалистического общества, непосредственно связанных с культом личности Сталина и В. и не содержит призывов к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или совершению контрреволюционных преступлений. Таким образом, основание привлечения Ландау к уголовной ответственности в материале, Дело не имеется. На основании изложенного, и статьей 211 УПК РСФСР, постановил первое, Постановление НКВД СССР от 28 апреля 1939 года о прекращении дела в отношении Ландау Льва Давыдовича с передачей его на поруки отменить. второе, Уголовное дело в отношении Ландау Льва Давыдовича прекратить на основании статьи 5 пункт 2 УПК РСФСР за отсутствием в деянии состава преступления. Старший прокурор управления, младший советник юстиции М.Г. Шоркин, согласен. Помощник генерального прокурора СССР, старший советник юстиции Л.Ф. Космарская, сноска 243. Виноградов В. Михайлов Н. Лев Ландау, год в тюрьме. Известия ЦК КПСС 1991, номер 3, страницы 156-157. Что касается вредительской деятельности, инкриминировавшейся следствием будущему академику, срыв, важнейших научных работ института, предназначенных для нужд обороны страны, травля молодых талантливых специалистов, то на поверку это вполне может быть обычным конфликтом и с клокой, столь часто встречающимися в академических учреждениях. Однако написание листовки – факт бесспорный, который не отрицает ни сам Ландау, ни Горбачевские реабилитаторы. Вот ее текст. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, товарищи! Великое дело Октябрьской революции подло предано. Страна затоплена потоками крови и грязи. Миллионы невинных людей брошены в тюрьмы, и никто не может знать, когда придет его очередь. Хозяйство разваливается, надвигается голод. Разве вы не видите, товарищи, что сталинская клика совершила фашистский переворот? Социализм остался только на страницах окончательно изолгавшихся газет. К своей бешеной ненависти к настоящему социалисту Сталин сравнился с Гитлером и Муссолини. Разрушая ради сохранения своей власти страну, Сталин превращает ее в легкую добычу озверелого немецкого фашизма. Единственный выход для рабочего класса всех трудящихся нашей страны – это решительная борьба против сталинского и гитлеровского фашизма, борьба за социализм. Товарищи, организуйтесь, не бойтесь палачей из НКВД. Они способны избивать только беззащитных заключенных, ловить ни о чем не подозревающих невинных людей, разворот, народное имущество и выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах. Товарищи, вступайте в антифашистскую рабочую партию. Налаживайте связь с ее московским комитетом. Организуйте на предприятиях группы АРП. Налаживайте подпольную технику. Агитации и пропаганды, подготавливайте массовое движение за социализм. Сталинский фашизм держится только на нашей неорганизованности. Пролетариат нашей страны, сбросивший власть царя и капиталистов, сумеет сбросить фашистского диктатора и его клику. Да, здравствует 1 мая, день борьбы за социализм. Московский комитет антифашистской рабочей партии. Сноска 244. Виноградов В. Михайловен, Лев Ландау, год в тюрьме. Известия ЦК КПСС 1991, номер 3, страницы 146-147. Надо обладать весьма избирательной близорукостью, чтобы не разглядеть призывов к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. В призыве сбросить фашистского диктатора его клику. Даже автор книги «Трибунал» для академиков В.Е. Звягинцев, которого трудно заподозрить в симпатиях к Сталину, вынужден констатировать. Направленность листовки на организацию восстания и смену существующего в СССР строя очевидна. А значит, ее составителей посадили в полном соответствии с действовавшим тогда ezza RSFSR Сноска 245. Звягинцев В.Е. Трибунал для академиков. Москва. 2009. Страница 158. А вот Горбачевские прокуроры во главе с В.И. Илюхиным этого в упор не видят. Здесь мы сталкиваемся с шизофренической природой отечественного антисталинизма, вызванной конфликтом двух его базовых постулатов. С одной стороны, тоталитарный сталинский режим – абсолютное зло, а значит, с ним следовало бороться всеми доступными способами, в том числе и нарушая его законы. С другой Все осужденные при Сталине обязаны быть невинными жертвами. К чему же стремились уцелевшие носители революционной энергии? Назад к Ленину? Нет. Скорее вперед к Горбачеву. В ручных показаниях Ланда учитаем. К началу 1937 года мы пришли к выводу, что партия переродилась, что советская власть действует не в интересах трудящихся, а в интересах узкой правящей группы. Что в интересах страны свержение существующего правительства и создание в СССР государства, сохраняющего колхозы и государственную собственность на предприятия, но построенного по типу буржуазно-демократических государств. Сноска 246. Горели ГЕ. Физики и социализм в архиве КГБ. Свободная мысль. 1990. 92 номер 1 страница 51 опубликовавшие эти строки в самом начале 1992 года Геннадий Горелик очевидно полагал, что делает Ландау и его товарищем комплимент. Однако сегодня эти слова звучат как убийственный приговор. Имя Горбачева давно уже стало для жителей бывшего СССР символом некомпетентности, подлости и предательства. А теперь представим невероятное, что советские граждане восприняли бы лозунги антифашистской рабочей партии всерьез. И вместо того, чтобы сдать высокоумных физиков-теоретиков, компетентность. Органы бросились бы свергать сталинскую клику за три года до нападения гитлеровской Германии. Страшно представить, чем бы это закончилось для нашей страны. Таким образом, можно констатировать, что свой год тюрьмы Ландау отсидел вполне заслуженно. Полученного урока хватило, чтобы впредь заниматься своим делом.